Глава 10. Бандл обращается в скотленд ярд Теперь можно признаться, что в вышеизложенной беседе каждый из трех ее участников оставил кое-что про запас. Истинным девизом каждого было «Никто не говорит всего». Лорен Уэйт, например, можно было расспросить, была ли она до конца искренней, когда говорила о мотивах которые заставили ее разыскивать Джима Тисайгера. Также и у Джимми Тисайгера были различные идеи и планы, связанные с предстоящим приемом у Джорджа Ломакса. Однако раскрываться, ну, скажем, перед Бандл, он не собирался. И у самой Бандл был вполне созревший план, притворением в жизнь которого она намеревалась немедленно заняться, и о котором она не сказала ни слова. Покинув квартиру Джимми Тисайгера, Бандл отправилась в Скотленд Ярд, где попросила суперинтенданта Батла принять ее. Суперинтендант Батл был довольно крупным мужчиной. Он занимался почти исключительно делами, связанными с щепетильными политическими вопросами. И именно по такому делу он приезжал в Чимнис 4 года назад, и Бандл откровенно старалась воспользоваться их знакомством. После непродолжительной задержки ее провели через несколько коридоров в кабинет. Батл был человеком вялым, с невозмутимым лицом. Он выглядел в высшей степени примитивным и походил скорее на швейцара, чем на детектива. Когда она вошла, он стоял у окна, безразличным видом разглядывая воробьев. «Добрый день, леди Эйлин!» – поздоровался он. «Присаживайтесь». «Благодарю вас», – ответила Бандл. «Боялась, что вы не вспомните меня». «Запоминать людей. Необходимость в моей работе». «А-а-а!» уныло отозвалась Бандл. «Итак, чем могу служить?» И Бандл сразу перешла к делу. «Я слышала, что у вас в Котленд-Ярде есть списки всех секретных организаций и им подобных, которые существуют в Лондоне. Стараемся быть в курсе!» – осторожно ответил Батл. «Мне кажется, подавляющее большинство из них в действительности не опасно». Мы руководствуемся одним очень хорошим правилом, сказал Батл. Чем больше они говорят, тем меньше будут делать. Вы были бы удивлены, если бы знали, сколько есть говорунов и насколько все это неверно, то, о чем они говорят. И я слышала, что очень часто вы не мешаете им существовать. Батл кивнул: Это так. Почему бы человеку не назвать себя братом свободы, не собраться дважды в неделю в подвале и не поговорить там о реках крови? Такое не повредит ни ему, ни нам. А если возникают осложнения, мы знаем, где брать смутьянов. Но иногда организация может оказаться более опасной, чем кажется. Маловероятно. Но так может случиться, настаивала Бандал. Конечно, может, признал суперинтендант. На некоторое время наступила тишина. Затем Бандл спокойно сказала, «Суперинтендант Батл не могли бы вы мне дать список секретных организаций, штаб-квартиры которых находятся в семи циферблатах?» Предметом особой гордости суперинтенданта было то, что он никогда не показывал своих эмоций. Но Бандл могла поклясться, что на мгновение его веки дрогнули, и он, казалось, растерялся. Однако только на мгновение суперинтендант опять принял свое обычное непроницаемое выражение, когда сказал «Откровенно говоря, леди Эйлин, теперь нет такого места, как семь циферблатов?» «Нет? Нет?» «Основная его часть несена и перестроена. Когда-то это был весьма скверный район, но теперь он респектабельный и представительный. Совсем не романтическое место для поисков таинственных секретных обществ». «Да?» произнесла Бандл в замешательстве. «Но все равно мне бы очень хотелось узнать причину, по которой район поселился в ваших мыслях, леди Эллин. Я должна рассказать вам. Вдруг это предотвратит неприятности, не так ли? Расставим точки над «и». Бандл с минуту поколебалась. «Вчера застрелили человека». С расстановкой начала она. «Я думала, что я переехала его». «Мистера Рональда Деврё?» «Вы знаете об этом, конечно. А почему ничего не было в газетах?» «Вы действительно хотите знать, леди Эллин? «Конечно». «Хорошо». «Мы просто подумали, что лучше иметь свободные сутки, понимаете?» «Все будет в газетах завтра». «Да?» Бандл озадаченно изучала его. Что пряталось за неподвижным лицом Баттла? Считал ли он гибель Рональда Диврё несчастным случаем или преступлением? «Он упомянул семь циферблатов, когда умирал», – медленно сказала Бандл. «Благодарю вас», – ответил Батл. «Я запишу». Он написал несколько слов в блокноте, лежащем перед ним на столе. Бандл начала с другого конца. «Как я поняла, мистер Ломакс приезжал к вам вчера с угрожающим письмом, которое он получил. Приезжал. И которое было отправлено из семи циферблатов. Слова семь циферблатов были написаны вверху листа, насколько я помню. Бандл чувствовала себя бессмысленно барабанящей запертую дверь. дверь. Если позволите, дам вам совет, леди Эйлин. Я знаю, что вы хотите сказать. Что вам лучше поехать домой» и не думать больше об этом деле. «То есть предоставить его вам?» «Да», – сказал суперинтендант. «В конце концов, мы профессионалы». «А я только любитель. Да, но вы забыли одну вещь. Может быть, у меня нет ваших знаний и опыта, но у меня есть одно преимущество перед вами. Я могу действовать тайно». Ей показалось, что Бандл немного растерялся, как будто ее слова попали в цель. «Конечно!» – заколебалась она. «Если вы не дадите мне список секретных обществ...» «О, я этого не говорил! Вы получите полный их список!» Он подошел к двери, просунул в нее голову и выкрикнул что-то, затем вернулся на свой стул. Бандл почувствовала себя сбитой с толку. Легкость, с которой была выполнена ее просьба, казалась ей подозрительной. Теперь он безмятежно смотрел на нее. «Вы помните о смерти мистера Джерарда Уэйда?» — резко спросил Бандл. «В вашем доме не так ли?» «Да, выпил смертельную дозу снотворного». «Его сестра говорит, что он никогда ничего не принимал от бессонницы». «А!» — сказал суперинтендант. «Вы были бы удивлены, если бы знали, сколько существует вещей, о которых сестры и не подозревают». Опять Бандал почувствовала себя сбитой с толку. Она сидела молча, пока в кабинет не вошел человек, неся ли бумаги с отпечатанным текстом, который он и передал суперинтенданту. «Ну вот, пожалуйста», — сказал он, когда человек вышел из кабинета. «Кровные братья святого Себастьяна, волчья свора, товарищи мира, клуб товарищей, друзья угнетения, дети Москвы, носители красного знамени, сельди, товарищи павших и полдюжины еще». Когда он передавал список, в глазах его мелькнул огонек. «Вы даете его мне?» – сказала Бандл, «потому что знаете, что мне от него не будет ни малейшей пользы. Вы хотите, чтобы я бросила все это дело?» «Я бы предпочел подобное решение», – ответил Батл. «Понимаете, если вы будете копаться во всех этих местах, то у нас может возникнуть много лишних хлопот». «Чтобы следить за мной, – хотите сказать?» чтобы следить за вами, леди Эйлин. Бандл поднялась со стула. Теперь она стояла в нерешительности. До сих пор преимущество было на стороне суперинтенданта Батла. Тогда она вспомнила одно незначительное происшествие и построила на нем свою последнюю просьбу. Я сказала, что любитель иногда может сделать то, что не может профессионал. «Вы не возражали мне, потому что вы честный человек. Вы знали, что я права». «Продолжайте», — спокойно сказал он. «В чимнис вы позволили мне помочь вам?» «Позволите ли вы мне помочь вам теперь?» Казалось, Батл взвешивал в уме такую возможность. Ободренная его молчанием, она продолжала. «Вы знаете очень хорошо, что я собой представляю. Я просто натыкаюсь на происшествие. Я повсюду сую свой нос». Я не хочу становиться у вас на пути или заниматься вещами, которые вы делаете, или, может быть, делать намного лучше меня. Но если есть здесь шанс для любителя, дайте его мне. Опять наступила пауза, после которой суперинтендант Батл спокойно сказал. Вы бы не смогли выразиться точнее, леди Эйлен. но я повторяю вам еще раз, то, что вы предлагаете, опасно. А когда я говорю «опасно», это значит «опасно». Понятно, я не дура. Никогда не встречал более умной молодой леди. Вот что я сделаю для вас. Дам вам один маленький намек. И я делаю так, потому что никогда не был высокого мнения о дивизии «Безопасность» в первую очередь. «По моему мнению, половина людей, которые живут, думая только о том, как бы не попасть под автобус, имеет намного больше шансов попасть под него и быть спокойно унесенными на кладбище. А они мне не нравятся». От этой изумительной речи, сошедшей с губ Батла, у Бандл просто захватила дух. «Что за намек, о котором вы говорили?» – наконец спросила она. «Вы знакомы с мистером Эверсли, не так ли?» «Знакома ли я с Биллом? Ну, конечно, но что?» «Я думаю, мистер Билл Эверсли сможет рассказать вам все, что вы хотите знать о семи Ферблатах. «Билл знает о них? Билл?» «Я этого не говорил». «Но мне кажется, такая сообразительная молодая леди, как вы, узнает от него все, что захочет». «А теперь, твердо закончил Патл, я не произнесу больше ни слова».